77. Генерал Гай Назар не отрывно следил за действиями пилотов, которые по пути фактически уничтожили один крейсер, но это было не главное. Когда он уже подумал, что они не достигнут своей главной цели, те сделали невероятный ход, который, казалось, сбил с толку их преследователей, не сразу догадавшихся пойти на форсаж. Торпеды пошли своим ходом, и генерал одобрил решение штормовиков скрыться в атмосфере планеты. Зенитчики из Минса работали отчаянно. Светящиеся точки снарядов испечляли пространство длинными дорожками, пересекаясь в месте, где только что была торпеда. А та, в свою очередь, стремительно меняла курс. Били широкой фокусировкой лазеры, иногда ловя одну торпеду, которая тут же взрывалась. Из двадцати пусков по первому эсминцу цели достигли пять. Рунеры пробивали многослойную броню, на которую потребовалось бы не менее четырех прямых попаданий одним взрывом. весь яркий вспышкой уничтожили корабль, как боевую единицу, превратив его в бесполезную груду металла, которую будет легче отдать в переплавку, чем отремонтировать. Но операция была ещё не завершена. Ещё 20 торпед неслись ко второму кораблю. У него было больше времени и возможностей, поскольку второй эсминец, в отличие от первого, не пострадал от артиллерийского обстрела. Его лазеры, не имея сбитых прицелов, были более точны, и потому шансы торпед добраться до суицили с каждым залпом таили прямо на глазах. Кроме того, юсминец начал обстрел планеты сначала единым залпом, а потом по мере готовности пушек. Сотни тонн снарядов устремились к планете. Скорострельность этого новенького юсминца была невиданной. Снаряды ещё не достигали верхних слоёв атмосферы, а он уже делал следующий почти синхронный выстрел из сотен орудий. На этот раз из двадцати торпед до цели добрались только две. Взорвавшись, они, как и следовало ожидать, пробили корпус корабля, но не нанесли такого ущерба, как в первом случае. И после переминутной паузы устав на прежнее место и сменит продолжил прерванный обстрел, хотя 20% его орудий молчали. Чёрт, выругался генерал Назар. Всем продолжить обстрел из Сминца. Сэр, у нас 50-процентное падение защиты, напомнил майор Бернс. Ещё немного и мы рассыплем всё в труху. Продолжить обстрел. Есть, сэр. У линкора на Варусе 70-процентное падение брони, прогрогнул свой Биг Бернс. По других ситуаций не лучше. Я понимаю. Но нам нужно выполнить задание и уничтожить эсминец. «Основная группировка отступает, сэр. Покажи». «Вот, сэр». Майор показал на голограмму, где было четко видно, что красные метки теснят белые. «Подступаем». После долгого раздумья приказал Назар. «Есть, сэр. Всем кораблем отход. Курс 15-87-12». Но так просто. Отпускать их уже никто не собирался, и все свободные от позиционной перестелки орудия противника стреляли по ним. Удары сотрясали корпус авианосца, и вскоре начались первые серьезные пожары, охватывающие целые отсеки. Еще хуже дела обстояли на линкоре, защищавшем авианосец. Два снаряда уничтожили последние остатки брони и пробили корпус Наварра. Лазерный луч попал в образовавшуюся пробоину и пронзил корабль насквозь, остановившись в противоположной броневой пластине. Луч повредил реактор, и тот взорвался ровно через одну минуту, позволив большей части экипажа эвакуироваться. Взрыв оказался таким мощным, что раздёмил корабль на две части. Более мелкие взрывы расконсали кормо на мелкие сегменты, а носовой обломок с большой скоростью стал сближаться с авианосцем, который получил лазерный импульс двигатель и теперь шёл на четверти своей мощности. Генерал смотрел на метавшийся персонал, рулевые ещё пытались вывести корабль из-под удара, но и они скоро плюнули на все попытки и убежали. Работала корабельная тревога, призывающая всех покинуть корабль, но сам Назар не двигался с места. Господин генерал, перекиквая сирену, звал майор. Необходимо покинуть корабль, господин генерал. Идём, майор. Бэрнс не услышал генерала, а скорее прочитал по губам и отдал честь со всех ног побежал к спасательной шлюпке. Генерал остался. Он знал, что большинство не успеет покинуть корабль, а если при этом успеет выбросить зон, как на него будут смотреть остальные. Как будет смотреть он на других, ведь ему уже ничего нельзя будет доказать, все будут считать, что он струсил и сбежал одним из первых. И потому он никому и ничего не собирался доказывать, ведь командир должен покидать свой корабль в последнем. Назар стоял, заложил руки за спину и смотрел на широкий панорамный экран внешнего вида. В нем на его корабль летел здоровый элемент корпуса линкора, а точнее вся его на свою часть четвертью правого борта, по пути центровержной силы бросил из него какой-то хлам. Корпус был совсем близко. Генерал до боли сжал кулаки и гордо вскинул подбородок, выпитил грудь, твердо посмотрел на летящий обломок, но в последний момент перед самым ударом слабость одолела его. Он закрыл глаза и отвернулся. Страшный удар потряс Трою. Носовая часть линкора Навара смяла ослабленный корпус авианосца. Изрыв всего, что могло еще взрываться, окончательно разметал останки двух кораблей.